Глава 30. Эпиграф. Приблизься к спальне, загляни в кровать. Нет, не ушел он, точно мирный дух, что в небо жаворонком устремился среди росы в час утреннего бриза, на лицах смертных вызывая слезы. Ансельм уходит по-другому. Старинная песня. Во время затишья, которое наступило после первого успеха нападающих, пока одна партия укреплялась на завоеванных позициях, а вторая готовилась к обороне, Хромовник и Марис Брасси сошлись в большом зале замка. «Где фронт Дебеф?» – спросил Дебросси, который ведал обороной замка с противоположной стороны. «Правду ли говорят, будто он убит?» «Нет, жив», – отвечал Хромовник ладнокровно. «Жив пока». Но будь на его плечах та же бычья голова, что нарисована на его щите, и будь она закована хоть в десять слоев железа, ему бы все-таки не удалось устоять против этой роковой секиры. Еще несколько часов, и Фрондебеф -э отправится к праотцам. Мощного соратника лишился в его лице принц Джон. «Зато сатане большая прибыль», — заметил Доброси.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 «Клянусь царицей небесной, я лучший христианин, чем ты и члены твоего братства». Недаром поговаривают, что в лоне святейшего ордена рыцарей Сионского храма водится немало еретиков и сэр Бриан де Богельбер из их числа. «Теперь нам не до молитвы», — сказал храмовник. «Подумаем лучше о том, как бы нам отстоять замок. Ну что ты скажешь об этих подлых йоминах? Как они дерутся на твоей стороне замка?»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 «Вот и фронт ДБФ при смерти. Стало быть, нечего ждать помощи от его бычьей головы звериной силы. Как вы полагаете, сэр Бриан, не договориться ли нам в силу необходимости с этими мерзавцами, выдав им пленников?» «Что?» — воскликнул храмовник. «Выдать наших пленников и стать всеобщим посмешищем? Какие доблестные вояки! Сумели ночной порой напасть на беззащитных проезжих и взять их в плен!»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 «Можешь мечтать о чем угодно», — сказал хромовник. «Но подумай, как бы лучше наладить оборону с теми воинами, которые у нас на лицо. Это большей частью слуги барона Фрондебефа, заслужившие ненависть местного населения тысячу дерзких поступков». «Тем лучше», — сказал Доброси. «Значит, эти рабы будут защищаться до последней капли крови, лишь бы ускользнуть от мщения крестьян. Идем же и будем драться, Бриан де Бойгельбер».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 Я буду мучить тебя до последнего твоего вздоха! Мерзкая фурия! – воскликнул Бэф. Ты не будешь свидетельницей моего конца. Эй, Жиль, Климан, Юстес, Сенмор, Стивен, схватите эту проклятую ведьму и сбросьте ее с высоты стен. Она предала нас саксонцам.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 Продолжала она, внезапно меняя тон. До них вновь доносился оглушительный шум разгоревшейся битвы. Эти крики возвещают падение твоего дома. Скрепленные потоками крови, могущество баронов, фронт дебефов, потрясено до самых основ руками тех врагов, которых ты так презирал. Ведь там и Реджинальд.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 «Думай, что хочешь», — отвечала Урика, — «пока не убедишься в другом». «Да нет», — сказала она, прерывая саму себя, — «можешь и сейчас узнать свою участь, которую не в силах предотвратить ни твое могущество, ни сила и отвага, хотя она подготовлена моими слабыми руками». «Замечаешь ли удушливый дым, который черными клубами ходит по комнате?»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 С этими словами она вышла из комнаты, и Фрон-де-Беф расслышал, как заскрипел громадный ключ и два раза повернулся в дверном замке, лишив его всякой надежды на спасение. В выступлении и тревоге он стал изо всех сил звать на помощь слуг и союзников. «Стивен и Сен-Мор, Клеман и Жиль, я сгорю здесь без помощи! Помогите, помогите! Храбрый бог Гильбер.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 «Ты думаешь, фронт согласится пойти к тебе один?» <смех> «Нет. И безбожный храмовник, и распутный доброси, и Ульрик, и гнусная развратница, и слуги, что помогали мне во всем, и саксонские псы, и проклятый еврей, мои пленники, все, все пойдут со мной. Славная компания по дороге в ад!» <смех> В выступлении он расхохотался, и своды потолка ответили эхом. Кто здесь хохочет? воскликнул Фрон Дебев изменившимся голосом, ибо шум битвы не мог заглушить отзвуки его безумного смеха. Кто смеялся? Улерика, это ты? Отвечай же, ведьма, скажи хоть слово, и я прощу тебя. Только ты могла смеяться в такую минуту, или сам сатана? Pratch, pratch!